а Руссу приходилось отползать. Он стиснул клыки, выдыхая в равной мере воздух и слюну. С каждым сокращающим выдохом ее нитки летели с треснувших губ. Волчий король не твердо поднялся на ноги, и Ангрон бросился к нему. Но Русс широко развел руки, не нападая. «Ты видишь?» — спросил он. «Нет, пролаял. Пролаял не просто по-звериному, а с человеческой пылкостью». подкреплённой свирепостью пса. В его глазах пылала убеждённость, точно такая же инстинктивная злоба, как у собаки, которая защищает своё семейство. Смотри, будь ты проклят, обернись. Видишь, что ты сделал со своими сыновьями? Посреди битвы здравый смысл прояснил больные глаза Ангрона на достаточное время, чтобы тот умолк. Топор в его руке опустился, и примарх посмотрел на ряды волков. которые стояли перед ним с поднятыми болтерами. Они собрались потрёпанными группами, бросая бой, чтобы образовать кольцо вокруг примархов. Волк за волком подходил и вставал рядом с братьями неровными рядами. Они были так близко от Ангрона, что тот мог разглядеть личные татемы и талисманы, гремявшие от доспехи грозового серого цвета. Один из них, какой-то вожак племени выделялся замысловатыми синими обозначениями стаи на лицевом щитке. Всё кончено, лорд Ангром, произнёс он. Рус. Ангром обернулся к брату и направил окровавленную руку на окружающие волчьи стаи, где легионы продолжали сражаться на остальной части поля боя. Твой легион истекает кровью. Рус не стал спорить. Это было так По другую сторону, от стоящих в круге примархов, пожиратели миров прорывались сквозь серые порядки своих кузенов, сражаясь без намеков на строй, равно как и без внимания к примарху. Даже в те былые дни они уже успели привыкнуть, что Ангрон бьется в одиночку, а новоприобретенные имплантаты лишали их возможности связно планировать ход боя. Заторможенные мозги не позволяли упорядочить хаос. Тени многие пожиратели миров, кто владел собственными чувствами. Ангрон, прищурившись, отметил в видениях громадное железное тело Лорки, бросались на волков, которые закрепились вокруг сражающихся примархов. Однако им не хватало численности, чтобы пробиться через оборонительные порядки Руса. "Мои люди гибнут", согласился Рус. "И всё же мы стоим в самом сердце битвы, и только один легион вот-вот лишится примарха". Видишь, почему я пришёл? Видишь, как ты сломал своих сыновей? Он обвёл поле боя широким жестом вытянутой руки. Волки это солдаты, которые стремятся к цели. Они сражаются ради победы, а твои пожиратели миров, только чтобы убивать. Победа достаётся последнему, кто остаётся на ногах, улыбнулся Ангрон, продемонстрировав полумесяц окровавленных зубов. Рус бросил взгляд на схватку, вздрогнув при виде потеей которые несли оба легиона. Это так, на гладиаторской арене, Ангрон. Однако нашему отцу нужны солдаты и генералы, не гладиаторы. Смерть это необходимая мера. Она приходит к нашим врагам и приходит к нашим солдатам, когда мы не можем уберечь их от неё. Ты разбрасываешься жизнями своего легиона, словно аристократ мелочью. Так не может продолжаться. Ангрон проследил за взглядом Руса. Однако Волчий Король уделял битве лишь проблеск внимания, а Пожиратель миров полностью погружался в неё и веселился. Война выиграна только когда все враги мертвы. Умеротворённый и враг всё ещё враг. Очередная гладиаторская мудрость Ангром. Посмотри на моих людей, стоящих вокруг тебя. Ты и впрям ничего не понял. Твои люди проигрывают, Лемон ухмыльнулся тот брату. Давай до последнего вздох, а? Пусть кровь прольется в танцы разящих клинков. Поглядим, чей легион выстоит. Никто не выстоит, но ты умрешь в тот же миг, когда мои люди откроют огонь. Для меня нет смерти какой-то священной тайны Рус. Нет повода для страха. После этого он рассмеялся вопреки причиняемой гвоздями боли. Рассмеялся так сильно, что на глазах выступили слезы. Быть может, я и буду даже рад. Наш возлюбленный отец дал тебе полномочия, пёс. Ты действительно можешь меня убить, или твоё позёрство уже зашло слишком далеко? Прибежишь на терру и доложишь, что потерял контроль над своими ублюдочными дворнягами. Так же, как приписываешь мне глаза Ангрона, сузившиеся от боли в щелке, впились в глаза брата, и он расхохотался ещё сильнее. Битвы не должно было случиться. Я вижу это в твоих глазах. Ты зашёл слишком далеко, маленький палач, и теперь боишься того, чем всё кончится. Он шагнул ближе, и его веселье стало болезненным и свирепым. Казнь это убийство беспомощной добычи, Рус. А здесь, брат, ты вынужден участвовать в честной схватке. Он снова кивнул в сторону поля боя. И я повторю, твои люди проигрывают. Знаешь почему? Потому что у твоих есть то, за что стоит жить. И мне всё равно. А мои бьются ради удовольствия, зная, что им недоступна жизнь вне войны. Собственные жизни не заботят их так же, как и меня. Таков дар гвоздей мясника. Войны они солдаты. Войны, которые не боятся смерти и не пытаются от неё уберечься. Они не защищаются, они убивают. Они отбрасывают прочь все мысли о своих жизнях, жадно желая оборвать чужие. Запомни это, Русь, запомни, как следует. Это ещё не конец, посудил Русс. Кежь свою помятую гордость как угодно, Шавка. Лемон Русс, примарха Волка Фенрика, сделал долгий и глубокий вдох и взвыл к небесам.